При этом на долю белорусов оставалась только маленькая группа Дреговичей, что совершенно неправдоподобно. Из этой ошибки вытекают две другие. Так называемая среднерусская группа, о ней ниже, смешанная и разнородная, считалась в основе своей территории северной же колонизации. А идущая на юг от ее средней части полоса получила название южно-великорусской. Таким образом, территория древней колонизации смешивалась в одно целое – великорусского языка с территорией позднейшей смешанной колонизации. Роль древних племен в области междуречи при этом совершенно затушевывалась. В итоге шахматов упрощенно делил русский язык на три группы – южнославянскую, включая тут и восточноукраинский говор, западнославянскую и восточнославянскую, включая тут и север и юг великорусов такая классификация грубо соответствовала современной классификации русских наречий на малорусское белорусское и великорусское но совершенно не считалось с историей их распространения возвращаясь к этой истории и к конкретным фактам прошлого шахматов и принужден был поправлять самого себя но это не отражалось на общем выводе он конечно признавал что в сковской и новгородской губерниях северно великорусское наречие прямо сталкивается с белорусским то есть в действительности словени с кривичами Он далее должен был признать, что южно наречие родственно по происхождению с наречием белорусским. Точнее, надо было признать, что западная часть так называемого южно наречия находилась под сильнейшим влиянием белорусской кривической колонизации, тогда как восточная часть подверглась влияниям, шедшим из Москвы. После всех этих поправок и роль так называемых «средневеликорусских говоров» представится нам в совершенно ином свете. Уже давно признано, что эта промежуточная полоса составлена искусственно из трех разных частей. Примечание 15. Смотрите карту номер 48, где эти части отмечены номерами 1, 2 и 3, и все вместе обведены двойной чертой. Объяснение к карте номер 48. «Древние племена и новые наречия». Три главные деления русского языка обозначены – малорусский, украинский – крестиками, белорусский – кружочками. Двойной чертой обведена территория так называемых средневеликорусских говоров. Цифры 1, 2 и 3 делят эту территорию на три части совершенно разнородного характера. Смотрите текст. На север от нее великорусские говоры в тесном смысле западный и восточный, соответствующие поморской колонизации, и более смешанный владимиро-поволжский. В свою очередь, белорусское наречие, язык, делится на две группы, обозначенные буквами ЮЗ юго-западное и СВ север Восточная. Говоры малорусского языка разделены черточками. Запад на восток три карпатских, байки, б, лемки, л, гуцулы, г, подольский, п, апольский, о, южноволынский, ю, в, полеско-украинский, полесский, восточно-украинский, территория колонизации». Границы древних племен, где было возможно, означены точками. Сюда относится расселение Кривичей. Буква «Ю» стоит у поселения Дреговичей на северном берегу Припяти. На запад от нее граница Кривичей с литовцами. Кругом цифры 1 пределы Псковского говора. Дальше граница Кривичи с Лавенами, Новгородскими идет от истоков Волги до впадения реки Мологи. Граница между Кривичами и Дреговичами, между Припятью и Березиной показана где буква З. На левом берегу Днепра показана северо-восточная граница Радимичи, идущая дальше на юго-запад вдоль надписи Радимичи. На верхней Оке и реке Москве показана граница Кривичи святичами Она дальше Ужеет. Город Москву севера, отделяя ее на север от Кривичи – Крив. Юго-восточная граница Вятичи неопределенна. Черными полосами обозначены две линии укреплений против степи середины XVI века и середины XVII столетия. Тонкие волнистые линии по обе стороны Днепра означают татарские шляхи, по которым производились набеги кочевников. Их направление определяет границы оседлого населения и исходные пункты колонизации на юг в оба эти столетия. Более отчетливое изображение шляхов и укреплений смотрите на карте номер 49. Конец пятнадцатого примечания. Страница 445-я. Западная из частей верховья рек Великой и Ловоти находится целиком в сфере наступления псковских кривичей белорусов на новгородские поселения. Средняя часть соответствует колонизации полоцких и смоленских кривичей в области Верхней Волги до Твери, то есть тоже против новгородских колоний и вятичей, охвативших с юга бассейн реки Москвы. Что касается третьей, восточной части средневеликорусского говора, которая распространяется на восток за Оку по бассейнам Цны, Смокшей и Суры, Среди лесных мордвиновских поселений, то она относится к области позднейшей колонизации не ранее 13-16 столетий. Туда переносятся те говоры, которые уже сложились западнее. Никакого единства явлений, объединенных названием средневеликорусских, мы таким образом не находим. Далее полоса средневеликорусских говоров должна по этой ошибочной классификации отделять северо-великорусский-новгородский говор от южно-великорусского. Но при объяснениях только что данных южно-великорусский говор теряет тесную связь с северным-великорусским, и самое название великорусского может прилагаться к нему в ином смысле, нежели к северному-новгородскому. Страница 446 -я. Недаром еще Костомаров различал этнографию и психику двух народностей. Противопоставляя малорусскую народность великорусской, он выделял Новгород особо и искал более тесные связи новгородцев с украинцами, нежели с великороссами. Здесь сказался верный инстинкт историка, неверно направленный. По моей схеме, украинские говоры и северно-великорусские новгородские действительно сближаются друг с другом тем, что и те, и другие относятся к наиболее древнему типу восточнославянской колонизации, и, следовательно, должны представлять язык и, если угодно, народность в более чистом виде, нежели так называемый южно-великорусский. Этот последний есть продукт позднейшей колонизации и более сложных смешений. Именно центральная часть средневеликорусских говоров оказалась частью той лаборатории, в которой совершилось влияние нескольких говоров. Из нее, унифицированный путем такого слияния, средний говор сперва объединил русский государственный центр, а потом положенный в основу русского языка объединил и всю Россию. Но это был уже не великорусский язык. Это название надо оставить для северных говоров, не пытаясь распространить его на центральные и более южные смешения. Какие же говоры приняли в этом процессе сращения наиболее близкое участие? Остановимся прежде всего на роли северно-великорусского новгородского говора. Новгородская колонизация севера. Южная граница Северно-Великорусского, Новгородского говора определяется северной границей средневеликорусских наречий. На север он охватывает огромное пространство до Северного Ледовитого океана, а на восток — Волгу вниз по течению от Ярославля до Волгограда. Конечно, занятие такого огромного пространства не могло быть делом обычной колонизации, тем более, что совершилось оно в сравнительно короткий промежуток времени. Это объясняется прежде всего тем, что самое это пространство было — И остается до нашего времени, чрезвычайно скудно населено, и продвижение по нему производились по течениям больших рек, впадающих в ледовитый океан. Но затем мы видели, что самый характер поморских переселенцев был чрезвычайно приспособлен именно к этому образу деятельности. Рыболовы и охотники новгородцы такими и остались на новых местах. Но и в инородческом населении, среди которого они продвигались, они нашли людей, занятых теми же промыслами. Им не понадобилось ни сгонять их с места, ни завоевывать, не ассимилировать себе. Это был превосходный материал для эксплуатации природных богатств края. Новгородцы брали с туземного населения дань не медом и воском, не невольниками, а пушным товаром, в поисках которого они продвигались все дальше и дальше на восток, по мере того, как наиболее дорогие сорта истощались или уходили от охотников на восток. Страница 447 -я. А вот почему новгородцы, вероятно, без большой борьбы пожертвовали своими колониями на юге своих владений, оступив здесь перед оседлыми колонистами, земледельцами, кривичами, и сосредоточив все усилия на эксплуатации северного востока, так называемого заволочья. Само понятие заволочья, за волком, постепенно отодвигалось вслед за походами новгородских в атак. Сперва в середине XI века так называлась страна за ближайшим волком озерного бассейна. Потом с половины XII века. Когда Когда новгородцы стали твердой ногой на правом берегу Северной Двины, это было задвинье. И, наконец, к середине XIII века название перешло к Печорскому краю, где упрочилась власть новгородцев над местными инородцами. Примечание 16. -е. К роли иноплеменного населения в этой части колонизации мы вернемся ниже. Конец 16-го примечания. Оседлые колонисты шли за промышленниками. Так заселилась к 14-му столетию вдоль по реке Двинская земля. Страница 447. -я. К концу того же столетия новгородским ушкуйникам удается сделать последние усилия и перекинуть свою эксплуатацию на реку Вятку. Город Вятка основан в 1374 году. К этому времени началось, однако, вмешательство среднерусских князей, и на всем протяжении от Твери до Устюга новгородская колонизация была остановлена. Мало того, Двинская земля попыталась отложиться, опираясь на Москву. На замеренных и даже заселенных местах стали появляться монастыри, но только с XIV-XV веков их деятельность становится заметной, и только после присоединения Новгорода к Москве XVI столетия крупные монастыри начинают вести обширную промышленную эксплуатацию в Поморье, заводя там свои латифундии. Примечание 17 -е. Относительно роли монастырей в колонизации севера вообще существует несколько преувеличенные представления. До XIV века нам известны только два монастыря на севере, которые могли иметь колонизационное значение: Палиостровский на острове Онежского озера и Спаса Каменный на острове Кубенского озера. Самое их местоположение говорит скорее об изоляции от местного населения, нежели об обратном. В XIV веке на Севере возникают 17 монастырей, в XV около 22. Но из первых только 7, из вторых 13, играют сколько-нибудь заметную роль в процессе колонизации. Большая половина этих 20 монастырей теснится в трех соседних уездах Вологодской губернии, Гризовецком, Вологодском и Кодняковском. Только в XVI веке монастыри развивают, так сказать, наступательную деятельность, как центр колонизации. Они пробираются на перешеек между Ладожским и Онежским озерами, спускаются вниз по реке Сухония и поднимаются вверх по реке на встрече монастырей историям Стефана Пермского, которые они далеко превосходят в роли колонизаторов. Но все это колонизационное движение развивается на юг и на север от района, охваченного новгородцами, и происходит при том или другом содействии Москвы. Конец 17-го примечания. Большее значение до колонизации имела деятельность измельчавших княжеских линий XIV-XV веков. Имена этих линий напоминают речное расположение их маленьких владений – Белозерские, Кемские, Карлогомские, Ухтомские и Ярославские, Сицкие, Моложские, Заозерские и Кубенские. Страница 448. Владимирско-Поволжский говор и колонизация. По мере заселения края появляются и новые северно-великорусские говоры. К первоначальному западному новгородскому прибавляется восточный. Западный уже к середине XIII века доходит до устья реки Онега и до полуострова Колы. Восточный, заняв Двину, Печору и Вятку, открывает дорогу в Сибирь. Но нас, собственно, интересует третий говор причисляемый к северно-великорусским, говор Владимирско-Поволжский, иногда соединяемый с Ярославским. Тогда как западная группа наиболее чистая сохранила такие архаические особенности, которые сближают поморян с западными славянскими языками, смотрите выше, Ярославско-Владимирские говоры, Залесские, давно уже выделились из остальной северо-великорусской территории и, утратив эти черты, сблизились с югом. Это был степной остров поля среди остальной северно-русской территории, характеризовавшийся их дурново Население его политически в историческую эпоху никогда не тянуло ни к Новгороду, ни к Твери, и наоборот, еще со времен Владимира поддерживала связи с Южной Русью. Однако эти говоры не содержат главной черты, которые характеризуют всю границу, отделяющую средние от северных великорусских говоров. Они не заменяют древнего оконя средним и южным аконем, неизменно свидетельствующим о влиянии кривичей белорусов. Мы должны были бы заключить отсюда, что главный славянский элемент, колонизировавший Владимир Суздальскую землю, ибо о ней идет речь, все же был новгородский, а не кривический. Но этот вывод, как мы видели, пока не подтверждается ни археологией, не топографическими названиями. Как бы то ни было, связь Владимирско-Поволжского Говора с центральной частью Средневеликорусских говоров Москва является несомненной. Конечно, и вся Владимирско-Поволжская группа, особенно в своем продвижении вниз по Волге, представляет более поздний этап, нежели распространение Западной группы. Об этом напоминает хронология дальнейшего продвижения на восток и на юго-восток этой группы и соседней восточной части Средневеликорусского Говора. Начало этого наступления. У уже под прикрытием княжеской власти, отмечена постройкой в 1172 году Городца, недалеко от впадения Аки в Волгу. В то время еще до татарского нашествия Владимирско-Суздальские войска вместе с Муром и Рязанскими собирались на устье Аки, чтобы вместе идти на волжских болгар. Тогда Мещера еще жила по обе стороны Аки, у Елатьмы, а Мордва, соседила по Аке с Муромой, отбиваясь от русского наступления. Страница 449-я. Подчинение болгар и мордвы татарам остановило эту борьбу. С распадением Орды в середине XIV века русская колонизация была задержана внутренними ордынскими смутами. В 1365 году один ордынский претендент Булат Тимир завоевал великие болгары и отнял весь волжский путь. Другой князь Тагай хозяйничал в мордовской земле. Русским границам снова, как до замирения с татарами, грозили татарские набеги. Однако, хотя и медленно, русские колонисты все же продвигались вперед. Колонизатор Нижегородского края, князь Константин Васильевич, по преданию, около 1350 года, повели русским людям селиться по Оке и по Волге, и по Кузьме рекам, и на мордовских селищах, следовательно, уже покинутых Мордвой, где кто похощет» колонисты все еще жались к защищенному разными городищами между речью. Мордва и Чуваши отступили недалеко, смотрите ниже. В ожидании более благоприятного времени возобновились походы вниз по Волге на Болгар. Удалось даже наложить на них контрибуцию. Татарские набеги были отброшены. Мордва наказана опустошением ее земли. Волжская торговля Нижнего Новгорода восстановлена. Но опустошение татарами Нижегородской земли и сожжение Нижнего в 1378 году пока казали не прочность этих успехов. Приходилось покориться ханам, из рук татарыша этот русский форпост и перешел к Москве в 1394 году. Относительно белорусского кривического наречия необходимо еще раз подчеркнуть его влияние вместе с вятичами на создание московского говора, среднего, номер два. Это влияние предполагает первоначальное сходство между кривичами и вятичами. Отметим, что кроме акония, одной из постоянных черт белорусского языка является декония, один сидзять, происхождение которого подчеркивается термином мазуркания. В Польше мазуркание распространено в Мазовии и Малой Польше – Так называется смешение «С», «З», «Ц», «С», «Ш», «Ж», «Ч» в один средний шепелявый звук. Именно этими двумя территориями, польскими, должны были проходить Кривичи, родимичи и Вятичи. Дзеконье и Мазуркани, несомненно, не являются позднейшим заимствованием, а древнейшей диалектической чертой, связавшей три родственных племени еще в местах их общерусской прародины. Отмечу, что дзеконье имеется и в северно-малорусских говорах. Колонизация на юг и образование русского языка. Ознакомившись с пределами влияния северно-великорусских говоров на так называемые средневеликорусские, мы перейдем теперь к влиянию этих последних на создание языка, который со времени его образования в московско-суздальской среде мы вправе называть просто русским. Страница 450 -я. Этот последний процесс сам собой выделяется из предыдущих, после того, как выяснена искусственность попыток связать его с северно-русским говором, установлена незатертая веками граница между новгородской колонизацией Севера и заселением Волжско-Окского Междуречья, Кривичами в его северной части и Вятичами в Южной. Для большей ясности вернемся к началу процесса и прежде всего напомним об особенности развития на котором он происходил. Мне приходилось уже в первой части этого тома отметить, особое положение центрального окско волжского междуречия как промежуточного или переходного места развития между северным и южным на севере хвойный лес переходящий в тайгу и тундру послуживший территории новгородской северно великорусской колонизации на юге лес и степь и чернозем в древности сфера влияния кочевников а позднее территория украинской и южно великорусской колонизации которой вернемся ниже